Скоро. Свой кофр, набитый ружьями, Камерон внёс в дом. Ему не хотелось оставлять ружья без присмотра в дилежансе. Грир с Камероном никогда не носили оружие при своих личностях, если не намеревались никого убивать. Только тогда они брали оружие, а остальное время ружья проводили в кофре. Колючий барабанщик сидел на кухне с чашечкой кофе в руке и то и дело поглядывал на кофру ног Камерона, но так ничего и не сказал. Хотя насчёт волшебного дитя барабанчика было так любопытно, что он спросил, как её зовут. Волшебное дитя, ответил волшебное дитя. Красивое имячко, сказал барабанчик. И если ты не против, могу сказать, что ты довольно красивая девочка. Спасибо. Затем из вежливости он спросил, как зовут Грира. Грир, ответил Грир. Это интересное имя, сказал барабанчик. Затем он спросил, как зовут Камерона. Камерон, ответил Камерон. "Тут у всех интересные имена", сказал барабанщик. "А вот меня зовут Марвин Кора Джонс. Немного вы встретите мужчин со средним именем Кора, я по крайней мере, не встречал. А уж свет я повидал, включая Англию. Для мужчины с средним именем Кора совсем другое дело", сказал Камерон. Волшебное дитя встало, сходила к печке и принесла Агриру с Камероном ещё кофе и коричнему барабанщику налила. Она улыбалась. На столе стояло большое блюдо с пончиками, и все их ели. Вдова Джейн умела готовить. Дом, как зеркало, не переставал отражать толчки кровати наверху. Грир с Камероном выпили еще и по стакану молока из красивого фаянсового кувшина. Время от времени они любили выпить по стакану молока. А кроме того, им нравилась улыбка на лице волшебного дитя. Сейчас она улыбнулась в первый раз. Меня назвали Корой в честь моей прабабки. Мне-то что, на вечеринке она познакомилась с Джорджем Вашингтоном. рассказывала, что он был очень приятный человек, но ростом немного ниже, чем она рассчитывала, сказал Колюча барабанщик. Со мной знакомятся много интересных людей, когда они узнают, что моё среднее имя Кора. У людей от этого просыпается любопытство. Да и забавно. Мне-то что, если люди смеются, потому что для мужчины забавно носить среднее имя Кора?